Разбудили меня голоса за дверью. Уж очень их было много, и очень уж громко они говорили. Не прошло и пары минут, как я вскочил и сбегал в ванную. Там в душе я смыл с себя всю кровь, которой было так много, что я засомневался, осталось ли во мне хоть капля. Затем быстро оделся и прильнул глазку. Я себя чувствовал превосходно. Так и лучился здоровьем и силой. О том, что еще недавно у меня были переломаны ноги, еще черт знает что. Я старался не вспоминать. Воспоминания были очень расплывчатыми, как будто я давеча очень сильно напился. Тело же и вовсе не помнило ничего. То есть обычно после перелома или ожога ты помнишь, что болело именно в этом месте и примерно так. А я вот не помнил. Я помнил, что, кажется, у меня было что-то сломано. И было даже больно. Но вот что было сломано, где и как болело, я не помнил. На лестничной площадке собрались мои соседи. Они все что-то громко обсуждали. Там были все, и самое главное — Лана. Лана стояла с заплаканными глазами и просто молчала, в то время как остальные просто не замолкали. Я прислушался. «Он сам виноват. Странный. Убили». — Ничего не понимаю. — Я же говорила, что он с мафией связан. — Знакомый голос. Уж не Клавдия Степановна ли? — Я сама видела, как они к нему приходили. — Ну точно, она самая. — Так это они про меня, что ли? — Теперь у нас в районе только спокойнее станет. — Так, это почему, интересно? — А у него родственники-то были? — «А то кому квартира-то теперь?» Уже добро делят!» Лана, казалось, сейчас уже не выдержит. Она едва сдерживалась, чтобы опять не разрыдаться. «Пора вмешаться». Я приоткрыл дверь и, облокотившись на дверной косяк, стал слушать. Первой меня заметила умница Лана. Она уставилась на меня, как будто увидела призрака, и даже глаза протерла для верности. — Сейчас еще ущипнет себя. — Ау! — Ну точно, ущипнула. Все резко затихли и уставились на лану. Только старая грымза продолжала надрываться. — По нему вообще давно тюрьма плакала. Заметив, что все молчат, она тоже замолчала. Постепенно все повернулись в мою сторону, и тишина уже стала зловещей. Все стояли и молча пялились на меня. «Кого хороним?» — радостно спросил я, не применув подарить всех улыбкой. Лана радостно бросилась ко мне и заплакала у меня на плече. «Ну что ты?» — я немного смутился. «Они... Они сказали, что тебя убили у нас в парке!» Она разрыдалась еще больше. — Ну, слухи о моей смерти слегка преувеличены. Ты это, плакать заканчивай. Я футболку только что постирал. Она умудрилась меня еще и локтем под ребра ткнуть. Ишь, какая обидчивая. Но как она мне нравится. Первой, конечно же, смылась Клавдия Степановна. Потом начали расходиться и остальные. Кое-кто мне даже руку пожал. Раньше за ними такого не водилось. Надо умирать почаще. Может, и уважать начнут. «Пойдем ко мне, я тебя чаем буду поить», — сказал я, обнимая Лану за плечи. «Я бы и чего-нибудь покрепче выпила», — пробормотала она. «Запросто. Ты только пойди умойся, а то ведь вся заплаканная. И не стыдно. Взрослая женщина и плачет». «Оу! Она еще и щиплется!» Я же мёртвый. Можно бы и понижнее Это уже не смешно. Я знаешь, как переживала? Ну, прости, пожалуйста, Ланочка. Я не виноват, что меня с кем-то спутали, — начал оправдываться я. Она скрылась в ванной. Ой, чёрт. Спутали? А кровь откуда? Это уже пахнет истерикой. Должен признаться, что я, в общем-то, её понимаю. Вот только кто же меня поймёт? — — Я все объясню. Потом. — Нет. Либо ты мне все сейчас объяснишь, либо никогда, потому что я ухожу, — сказала она, выйдя из ванной. — Эй, я же все-таки мертвый. Ко мне должно быть уважение... Она направилась к двери. — Стой. Хорошо. — Ну? Ах, как она ножкой притоптывает нетерпение. А как ей идет это синее платье? Оно так подчеркивает белую кожу на шее. Тьфу, опять отвлекся. Ладно, я работник ФСБ. Она сделала шаг в сторону двери. Тьфу, хорошо, сама напросилась. Я вампир. Стой, говорю. Последние слова я сказал уже закрытой двери. На лестницу послышались быстрые шаги, сопровождаемые нелестными словами мой адрес. Кажется, даже нецензурными. Она даже вспомнила о том, что я ее так и не сводил в ресторан, как обещал. Шутки шутками, а денег у меня все равно нет. Да и документы остались где-то в морге. Возвращаться я за ними, безусловно, не собираюсь, и без того проблем хватает. Я молча смотрел на дверь и думал о своей жизни в свете преобразований, произошедших со мной за последние месяцы. Блин, от меня девушка ушла. Хотя она номинально никогда моя девушка и не была. Но могла бы стать, наверное. Хотя с таким характером зачем она мне нужна? Впрочем, может, оно и к лучшему. Ей будет куда спокойнее без меня. Вот только я-то как же. Мне лучше не будет, это уж точно. Хотя не придется о ней волноваться. Но, может, все же это стоило бы волнений? Волнения были бы по-королевски вознаграждены. Я проверил замок на двери и, продолжая рассуждать, отправился в комнату. Там я сел в кресло и уставился на глаз, который, в свою очередь, выжидательно уставился на меня. Я поудобнее устроился в своем любимом кресле и задумался над темой для книги. Думать о том, что со мной произошло, совершенно не хотелось. Становилось страшно. А книга... Я давно мечтал написать книгу. Вот только писать мне на данный момент ничего не хотелось. Но кушать-то надо что-то, а то деньги уже почти кончились. Как бы ее назвать? Мой взгляд невольно опустился на руку. На пальце играл светом красный перстень. Веяло от него каким-то страхом, что ли. До меня даже не сразу дошло, что шторы-то все задернутые. «Никакое освещение не включено». «Откуда же свет на перстне берется?» «Получается, из него самого?» «Мне вспомнилось, как на посвящении, выпив крови, я ощутил сильное зло, исходящее от перстня. А теперь эта гадость у меня на пальце. Интересно, зачем? Чего добивались люди, ударившие меня по голове и надевшие на меня перстень?» «По всей видимости, он что-то должен был со мной сделать». Починить их воли сделать послушной игрушкой? Или еще что-нибудь? Может быть, эта жажда именно из-за перстня усилилась? Но ведь она была и до появления перстня. Найти бы кого-нибудь из этих посвященных, вот только они все были в капюшонах, найти бы хоть ту девушку. Неужели это красавица тоже с этим связана? Да, еще есть и колдун. строить бы кому-нибудь из них допрос с пристрастием.